Часть четвёртая. Танец с дьяволом. Двадцать вторая. Утро четверга. Было без четверти десять, когда на следующий день Лусия припарковала свой Хёндэй Туксон перед зданием юридического факультета Университета Соломанки. На верхней ступеньке лестницы её дожидался невысокий человек лет шестидесяти. Сбородка и окраса перец с солью. И она догадалась, что это и есть Соломон Борхес, заведующей кафедрой. Однако в нём не чувствовалось ни тщеславие, ни самодовольство, которые обычно появляются у преподавателей, удостоенных звания. По телефону этого тоже слышно не было. Он произвёл на неё впечатление человека здравомыслящего. Однако историю рассказал совершенно невероятную. Что же её сюда привело? Лусия не могла не обратить внимание на одну деталь — клей. Клей. Он входил в число элементов, которые, так сказать, выявила программа, изобретённая профессором и группой его студентов. Ладно, посмотрим, что они мне скажут. За час до этого ей позвонили из токсикологической лаборатории. В крови Габриэля Шварца найдены следы золпидема, одного из снотворных, что продаются в свободном доступе, однако могут привести к эффекту химического повиновения. Больше не осталось сомнений, что Габриэля Шварца накачали наркотиком, а потом манипулировали им. Она закрыла машину, поёжилась под порывами ветра, гулявшего по территории университета, и поднялась по лестнице, на ходу натягивая на голову капюшон худи. Профессор посмотрел на неё с верхние ступеньки, улыбнулся и бросил взгляд на кобуру с пистолетом, висевшую у неё на бедре. Лусие успела его разглядеть. То, что она увидела, ей понравилось. Широкие плечи борца спокойно сочетались с намечающимся брюшком, неухоженной бородкой и небрежной одеждой. На белой сорочке виднелось кофейное пятно, а сама сорочка вылезла из брюк. Лицо открытое, любопытное и выразительное. Ростом чуть выше её, а в ней было всего-то метр шестьдесят два. «Отлично», — подумала Лусия. Если бы, к примеру, ей завтра предложили выбрать, кто из двух врачей будет её оперировать, она выбрала бы не того, у кого вид заправского хирурга, очки на носу, дорогие часы, длинные изящные пальцы и респектабельная внешность. Она выбрала бы другого, того, кто не стесняется своей экстравагантной внешности, говорит с сильным акцентом, небрежен в одежде и вообще не производит впечатления хирурга. Потому что этот, сказала она себе, чтобы добиться всего, чего добился, рассчитывал только на свой профессионализм. Потому что тот, кто соответствующе выглядел и учился в хорошей школе, встречал на пути явно меньше трудностей, чем тот, кто с самого начала должен был доказывать свою компетентность и преодолевать множество препятствий, чтобы подняться на ту же высоту. Саломон Борхес получил свой пост явно не потому, что кого-то за себя попросил или нажал на нужную педаль человеческих взаимоотношений. Прекрасно, это ей подходило. Пойдёмте со мной, сказал он. Я полагаю, что с таким делом у вас совсем нет времени. Хотите кофе? Нет, спасибо. Ну и хорошо. У нас в кафетерии кофе просто кошмарный. Лусея двинулась вслед за профессором по застеклённому холу. потом по крытому коридору, ведущему во внутренний двор. Пройдя до конца здания, они спустились вниз, в подвал. Соломон подвёл её к двери, на которой было написано: Криминологическая лаборатория. За дверью их встретили глаза шестерых молодых людей. Удивительно, но слева от двери всё пространство в лаборатории занимала большая туристическая палатка. Позвольте представить вам лейтенанта Лусию Геррера из ЦОП. Обратился он к студентам и повернулся к ней. "Лусия, вот группа, которая разработала программу Dimas". "Так этот Dimas обнаружил все совпадения?" удивилась она спустя час. Сомнений не было, но ей всё не верилось, что программа, созданная горсткой студентов и профессором, и есть та самая база данных, которую так ждали все следователи и криминалисты Испании. Но ну, а почему нет в конце концов? Что её так удивило? Она, как и все, знала, что мир перешёл в новую эру, что молодёжь, начав с интересных изобретений у себя в гаражах, теперь запускает в космос ракеты, создаёт приложения, которыми пользуются миллиарды людей, и криптовалюту, заменяющую официальные деньги. Она видела фильм о четырёх студентах Гарварда, создавших Facebook. Она знала, что Стив Джобс и Стив Возняк, студенты без гроша в кармане, вернувшись со встречи NCC, придумали компьютер Apple. И Джобс, чтобы добыть деньги на его разработку, продал свой Volkswagen. А Джефф Безос создал программу Amazon в гараже своих родителей, которых он попросил инвестировать средства в его проект. Ещё до того, как он стал самым богатым человеком в мире, «А что, студенты университета Соломанки хуже?» «Браво!» — просто сказала им она, заметив, как юношеские лица засияли улыбками. «Говорите, за проектом наблюдает гражданская гвардия и национальная полиция?» «А ещё Министерство образования, Кастелия и Леона, и вполне возможный ЮСАЛ», — добавил Соломон Борхес. Но когда речь заходит о том, чтобы вытрясти из них деньги, начинается другая история». Лусия улыбнулась. «Безос с деньгами родителей, Стив Джобс с его проданным «Фольксвагеном», Цукерберг со своей комнатой в Гарварде, подумалась ей. По затылку прошёл лёгкий холодок. «Именно эта программа первая позволила установить очевидные связи между тремя двойными убийствами», резюмировала она. Одно тридцатилетней давности произошло в Верхнем Арагоне, другое в пятнадцатом году в Сеговии, и третье в прошлом году на Коста-дель-Соль. Именно так. И вы усмотрели здесь связь с убийством моего коллеги, опираясь исключительно на эту историю с клеем? Связь есть, произнёс Соломон. Но не настолько явная, заметила Лусия. Я ещё никогда не слышала, чтобы на месте преступления тела склеивали друг с другом. Она помнила, каким крупным шрифтом был набран заголовок статьи о двойном убийстве англичан во время отпуска. Но то, что тела были склеены, не упоминалось ни словом, как и их странная мизансцена, и дело не было поручено ЦОП. Участники группы глаз с неё не сводили, словно говоря, «Ну и что дальше?» Как вы думаете, поступать? спросила она, пытаясь скрыть охватившее её волнение. Мы уже запросили полные сведения обо всех трёх процессах, ответила хорошенькая студентка с очень коротко остриженными волосами, которую Борхес называл Асса. И хотим восстановить профиль события, исходя из анализа мест преступления, а также из изучения личности жертв, добавил красивый брюнет, представленный как Алехандро. А также из изучения отчётов следователей, подал голос маленький кругленький японец в огромных очках, которого называли Хароки. Если, конечно, удастся их заполучить. Чиновники создают трудности, объяснил Соломон. Ты меня удивляешь, подумала Лусие. Прежде всего, никто из них не давал присяги. А вы уже кого-нибудь убили? спросил Стрельцов у неё большими глазами англичанин с лицом в прыщах, которого звали Улис. Ничего не сказала только девушка по имени Вероника. Я тоже собираюсь запросить досье, сказала Лусия. Сделаю срочный запрос. Мне насчёт отчётов в следствие тоже. Буду держать вас в курсе. А вы со своей стороны, какие бы идеи ни пришли вам в голову, не стесняйтесь, сразу сообщайте мне. то, что вы изобрели, очень важно.